Глава 24 К счастью или к сожалению, посетить ратушу и продолжить разговор не удалось. Мэру у двери администрации нетерпеливо выглядывал тот замученный молодой чиновник, что направил Нинель градоправителю в прошлый раз. Завидев начальство, он рысью пересек площадь и, не поздоровавшись, сразу затараторил: «Господин мэр, вас ожидают министерские. Недовольны очень не требуют вас. Я им и чаю, и пирожные, а они...» «Эмиль, не нечисти и поздоровайся с виконтессой, иначе нас сочтут невоспитанными грубиянами», — сделал замечание помощнику крестьян. Парень вроде как только обратил внимание, что мэр не один, Покраснел и неловко поклонился Нине, хотя явно мыслями был внутри ратуши, где гневались столичные чинуши. Но там же снова залепетал Эмиль. Начальник осадил его суровым взглядом. Парень заткнулся и отошел на пару шагов. А барон Брагау недовольно посмотрел на ратушу, вздохнул и сказал извиняющимся тоном. «Простите, виконтесса». Я вынужден перенести наш разговор на другое время. Мне жаль, я предпочел бы ваше общество и беседу предстоящей баталии с приезжими бюрократами. Я понимаю, господин мэр, долг превыше всего. Желаю вам найти общий язык с гостями. Всего хорошего, мои слуги уже ждут, я пойду. Нина почти повернулась и вдруг, сама от себя не ожидая, выпалила... Вы не знаете, случайно, где можно купить овечью шерсть? Ну, пряжу, вернее. Крестьяны и Эмиль оба недоуменно уставились на нее. В глазах мужчин читался вопрос. Зачем? «Носки вязать», — объяснила Нина. Уже произнося слова, она понимала, как глупо должно быть выглядит, но было поздно пить боржоми. Носки. — Вам нужны носки? — пробормотал барон. — Но скоро зима. В доме каменные стены, полы. Холодно будет. Нина чувствовала, что краснеет, и хотела провалиться сквозь землю или сбежать. Но куда уж теперь? Да и нужна ей шерсть? — А, вот в чем дело. Я как-то не интересовался. — Эмиль, ты что-нибудь знаешь о шерстяной пряже? спросил красавец помощника, и тот, как ни странно, быстро ответил: так у тетки Фриды в лавке старьевщик рядом с портом. Заметив скривившееся лицо начальника, Эмиль торопливо добавил: не-не-не, шерсть ей просто привозят моряки понемногу, а она продает своим или вяжет на продажу. Она и моет ее, и придёт, если надо, и носки у неё теплые, мне мамка покупала. Скажите, что от Альбы Нисон это моя мама, иначе ругаться будет. Она не любит, когда к ней лезут, не хочет конкурентов. да шерста! Парень понял, что сказал больше, чем надо, и испуганно затих. Спасибо, Эмиль, поспешил остановить проговорившегося юношу Нина. Что ж, благодарю за обед, господин барон, и всего наилучшего. Будете у нас чуть не выпалила на колыме поблизости? «Милости прошу в мозаби До свидания». Присела в поклоне и потопала к троице домочадцев, давно смотрящих в ее сторону. Нина снова чувствовала спиной взгляд барона и с трудом сдерживалась, чтобы не ускориться. Так была смущена своим поведением и неуместным любопытством. «Больше не пью с ним и вообще не пью, хотя ничего страшного не произошло. Чего это я так разволновалась?» «Лучше шерсти думай, Розанова, тебе теплые вещи нужнее, чем внимание мэра, даже такого красивого!» С такими мыслями виконтесса Флетчер увлекла спутника в сторону порта. Функцию GPS исполнял удивленный Йорган, где закупилась мотками настоящей деревенской шерсти — черный, грязно-белой, серой, грубоватой, но чистой и не пахнущей овцой. Старьевщица Фрида — Действительно, была не очень довольна приходом незнакомки, но, узнав, что она не местная и шерсть ей нужна для собственных нужд, оттаяла и продала мешок непряденной шерсти и мешок готовых клубков разного объема за, по словам Айрис, символическую цену. «Дома дороже берут госпожа». Уж не знаю почему, — успокоила служанка Нину. Глена жаловалась, что носки протираются быстро, а пряжа дорогая — двенадцать шиллингов за пять мотков. Меньших, что на пару носков хватает. Вот оно что! И тут носки в почете. Ну, цены я не знаю, куплено, не прожито. А из шерсти надо настигать одеяло. Эх, маловато взяла. Где бы еще добыть? Отвлекала себя всю дорогу попаданка — лишь бы не вспоминать обед и чарующий голос барона